91. Золотой век испанского еврейства. 10-12 века известны как Золотой век испанского еврейства. В тот период многие евреи занимали высокие правительственные посты. Еврейская религиозная и культурная жизнь процветала. На протяжении Золотого века большую часть Испании контролировали беспрецедентно терпимые к иудаизму испанские правители, до того, как Испания была вновь отвоевана христианами. Мусульмане пришли сюда в 711 году. Продержались в некоторых районах Испании до 1492. Хаздай ибн Шапрут, выдающийся еврейский деятель 10 века, как бы олицетворял собой успехи, достигнутые евреями в то время. Он был личным врачом, дипломатическим советником двух халифов. Представлял их правительство во многих дипломатических миссиях и был одним из самых влиятельных лиц Испании. Глубоко верующий еврей Хаздай использовал свою власть и влияние для поддержки еврейских ученых и еврейских школ. Он вошел в историю и благодаря своей переписке с Иосифом, одним из последних еврейских правителей Хазарии. Обращаясь к единственному еврейскому монарху в мире, Хаздай пишет о страстном стремлении своих соотечественников-евреев обрести еще и политическую независимость. Иосиф был поражен его красноречием и интеллектом, пригласил Хаздая к себе на службу. Согласился ли тот, неясно. Через несколько лет Русь покорила Хазарою, и еврейское царство на Волге погибло. Самым знаменитым из еврейских поэтов и философов Золотого века был Иуда Альви. За полвека до Альви жил поэт и философ Шлома Ибн Гвироли, чьи труды повлияли и на еврейский, и на средневековый христианский мир. Ибн Гвироль обладал острым психологическим чутьем. «Хотите знать, кто ваш друг и кто ваш враг?» – спрашивал он в своих жемчужинах мудрости. «Тогда посмотрите в вглубь вашего собственного сердца». В этой же книге он писал «Мой друг тот, кто скажет мне о моих недостатках наедине». Еще один мыслитель Золотого века, Бахья Ибн Пакуда, чье систематическое изложение еврейской моральной теологии «Обязанности сердца» до сих пор изучается в уйешивах по всему миру. Отражая необычно добрые отношения, воцарившись тогда между евреями и их соседями, Бахья особо выделяет мусульманских суфиев, которые характеризуют как хасидизм, ревнители, праведники. В средневековой еврейской литературе трудно найти столь же теплые выражения о еврейских духовных авторитетах. Выдающейся фигурой заката Золотого века стал Авраам Эб-Ибн-Эзра, Его комментарии к Торе и сегодня изучают религиозные евреи. но и Золотой век имел свои пятна. В 1066 году волна антисемитизма поднялась вокруг Иосифа ибн Нагделлы, весьма заносчивого визиря правителя Гранады. Враги Иосифа распространили слухи, будто он замышляет предать государство неприятелю и захватить трон. Дворец, где жил визирь, был разгромлен, Иосиф спрятался в угольном подвале и попытался покрыть себя пылью до неузнаваемости, но щетно его нашли, терзали и распяли на кресте. Всего в ходе этого погрома погибло около четырех тысяч евреев. Однако в остальной Испании евреи благополучно прожили еще почти целый век. Золотой век испанского еврейства окончился, когда в 12 веке к власти в Северной Африке пришло мусульманское движение аль еврейское еврейской общине Испании был предложен выбор, в любом случае неприемлемый для нее, либо обращение в ислам, выселение или смерть. Впрочем, затем положение испанских евреев несколько улучшилось, но процесс, завершением которого стало изгнание испанских евреев в 1492 году, уже был необратим.